Глава двадцать пятая. София. Я не просто ушла, а сбежала вообще из универа. Хотя бы на время разобраться в себе в отношениях с Ваней. Для меня он был идеалом еще несколько минут назад. Даже когда дрался, а Артур превосходил силой, и я лупила бывшего гада сверху. Даже тогда я не сомневалась, что Ваня не зря все затеял. Значит, не видел другого выхода, кроме сражаться против Артура. Ему виднее, ведь он всегда знает, как лучше сделать наперёд. Все поступки моего парня вызывали гордость. Добрый, умный, заботливый и честный. Таким я видела его. Ещё немного забавный и уникальный в своём даре. Мне и дня перечислять будет мало. Ведь и так я постоянно думаю о нём. Потерять, когда так люблю. Мне больно. На остановке я стояла и рукавом вытирала отчаянные слезы. Какой же мой батан на самом деле? Он даже не батан уже почти. И ради чего? Кого? Нет, нет, он бы не стал ни ради ордена. Я обняла себе поднос, а мужчина, который тоже ждал автобус, отошел от меня подальше, поглядывая как на полоумную. Ну, такая и есть. Мой план очень быстро стал планом чужим. И ботанский клуб этим воспользовался. С Артуром все понятно. Но Ваня же — особенный парень. Мне не верится, что он притворялся с чувствами. И все, что я успела узнать о нем, перечеркнуть не смогу. Подъехал мой автобус, и я все еще металась в мыслях. Сесть и уехать поскорее, а завтра добиться правды? Смогу выяснить или нет, но с Ваней поговорю. Он мне очень-очень нужен. И пусть честно признается, нужна ли буду я после победы. И одновременно тянула назад. Я же, как все кошки и собаки, Успокаиваюсь быстрее, когда меня зоопсихолог обнимает. И только от голоса Вани становится легче. Рванула к автобусу в последний момент. В таком зареванном состоянии я точно разобраться не смогу. И только прыгнула на подножку, как меня за куртку потянуло назад. Двери начали закрываться, но я не справилась, хватка оказалась сильнее. «Что происходит?» Падая на спину, я выкрикнуть успела. Автобус тронулся и понёсся вперёд, а рядом со мной на асфальт приземлился Батан, однокурсник «София, мне надо с тобой поговорить!» Запыхавшимся голосом заявил он мне такое. «Обязательно было на землю ронять!» Я вырвался ненадолго и погнался. «А пока добежал, ты уже могла уехать!» — оправдался ботан за мою куртку в грязных потёках. — Вот и что мне с ним делать? Полезу в другой автобус, снова выкинет, а в метро и подавно с эскалатора сбросит. — Тебя Ваня послал? Чего не сам тогда пришёл? И догадываться не надо о причине. Хотя иногда надо, до меня кое-что только сейчас дошло. — Нет, я сам. «Ваня не знает и знать не должен», — твёрдо произнёс. «Не просто Пётр, мой однокурсник, а преследователь с дня договора на отношения для прикрытия. Ещё скажи, что следил за мной не по просьбе ботанического клуба. Я же у вас на прицеле была. Сколько раз удивлялась, что стоит баскетболистам появиться, а Ваня тут как тут. Только хочу его позвать, а он меня уже находит». «С вашим подходом, раз плюнуть, у кого-то победить!» И сама от своих выводов офигела. «На тебя, Ваня, не плюнуть!» — покачал Петр головой. «Давай отойдем отсюда! Я хочу наш разговор оставить в тайне. На меня подействовало больше его желание сделать встречу секретной. Но и верить ботанам непросто, после понимания, что я для них меньше кроликов значу. Взять ту же мудрую, она ведь с ними заодно. И могла прийти с нами в столовку специально, в целях, продуманных ботанскими мозгами. Все равно мысль о ней бесила. Злая на Ваньку, но ботанше не отдам. А нападение хищников? Они потом делали вид, что ничего такого не произошло. Забылось все, но сейчас и это всплыло в памяти. Меня упорно доводили и испытывали. Крепко же взялся за меня ботанский клуб. А я еще крепче держалась за Ваню. Говорил уже, что хотел. Когда мы отошли за угол дома на соседней улице, я поторопила тайного гонца. Помнишь, ты заходила в раздевалку с баскетболистами? Ну, в памяти провалов нет. Главарь Ботанов вместе с тремя из команды окружили потом Ваню и дали ему фото с компроматом посмотреть. Убеждали, что ты с ними, а его просто используешь. — Что? Я же просто руку перевязала одному из команды. Чуть словами не захлебнулась от досады. — Вот гады, додумались же до такого. — Это ты знаешь, и я зачем с ними пошла. Но Ваня не знал. — Но почему не спросил? Я могла объяснить. Справедливо заметила я. — Потому что он доверяет тебе, София. Ваня понял, ты не могла его предать и не хотел расстраивать. Теперь понимаешь? — Подожди, если доверяет, а ты знаешь об этом. Значит, Ваня просто спросил у тебя? Уже во всем за мелочи хваталось после личного удара в спортзале. Тогда бы я не гнался сейчас за тобой, — уверенно Петр продолжил. У меня Ваня только хотел узнать, могла ты пострадать или нет. Он очень переживал о тебе. У нас были личные счеты против баранов, и Ваня помог клубу не сдаться. Но с первого дня, когда мы затеяли бой, он думал прежде всего... Как защитить и уберечь тебя? Прошу, не выдавай меня. В ботаническом клубе строго с тайнами. Меня и выгнать могут. Под конец ботан-однокурсник запаниковал. И вот я опять в слезах. — Зачем тогда рисковал? — сквозь всклипы спросила я. — Ты хорошо относилась к нашему звероуству. И однажды спасла меня на лекции. Не выдала а потом помогла с парикмахером. «Хочешь, еще тебя к своей маме отведу?» В благодарность захотелось ему много стрижек подарить. «Если можно, хочу!» — обрадовался странный парень. К собачьему парикмахеру ему понравилось ходить. «Это же получается, что я Ваню бросила при всех!» Снова вернулась мыслями в спортзал. Не дала нормально объясниться. Понимание, что Ваня дорожил мной, многое меняло. Опять идеальность увидела в своем любимом парне. Он помогал мне, помогал клубу, но не притворялся в чувствах. — Так и есть, София. На Ваню смотреть было больно, он сильно любит тебя. Ботан зашмыгал носом от воспоминаний. — А что сказали остальные, когда я ушла? Почему то тоже стало важным? Хищники своим девушкам доказывали, что так было надо. А те психовали, что спорить нельзя. Ботанский клуб полностью Ваню поддержал. Мудрая сказала, что ты повела себя, как она и ожидала. Самая обычная и глупая мисс. И всем тоже стало ясно, ты предсказуема и не ценила Ваню. Только я ж тебе ничего не говорил. Сам себе уже рот закрыл? уставившись глазами перепуганными. Ясно им стало, ну ты подумай. Значит, глупая мисс я для них. Наверное, выдохнули с облегчением. Звероуст только с ними, с наукой. Избавились от меня наконец-то. Петя, мне нужна будет твоя помощь. Однокурсник вжал голову в плечи. Как мой личный преследователь, Хоть раз и для меня поработай. Никто не узнает, — поспешила добавить. Тогда что ты задумала? — он спросил нерешительно. Некоторым показать, что я не просто глупая мисс, а кого-то и удивить. Ну и для Вани заодно большой сюрприз получится. Не делай это. Все мне до да мне сюрпризы от него. Завтра и я преподнесу если успею подготовиться. Расстались с ботаном-однокурсником в шпионском стиле. Договорились быть на связи и обменялись телефонами. Свой человек в близком окружении одного отчаянного спорщика мне точно пригодится. Дома я сбросила десятый вызов от Вани. И на сообщение ответила, что обиделась и не хочу с ним говорить. Весь сюрприз испортит. Мог ведь раньше признаться, а теперь пусть и он подождет. Смягчила бы удар, узнай я от него. Я думала над этим тоже, не ненамного, скорее всего. Но и не настолько, чтобы не постаралась понять. Сейчас во мне снова окрепла вера в него, в нас. Без Вани не хочу быть, а ему без себя и не дам. Мы странная парочка, но очень любимая. Лиза, ты понимаешь, что я тебя прошу сделать, или нет? До нее не доходило, что мне надо. С вами сдуреть можно, выдохнула сестрица. Генри от тебя даже спрятался. Один клюв из-под кровати выглядывает. Просто помоги мне и все, что сложного, а? Во время подготовки к сюрпризу я нервничала, всех домочадцев пугала. Ладно, ладно. У вас с Ваней странные методы, как и вы сами. Лиза решила все-таки помочь, чтобы я отстала. — Только не делайте из меня потом виноватую. А то на все свидания вам буду гусиного Амура вручать. — Этим нашу парочку ветеринаров ты не запугаешь, — я с гордостью сказала за двоих. Еле-еле сдержалась не выдать сестре проговорящего зоопсихолога. Язык три раза прикусила, рука вжевала. Надолго не хватит меня. Пока Ваня ей от Генри привет не передаст, я уже не успокоюсь.